Дачная. Этим летом я старалась проводить как можно больше выходных на своей любимой даче в Никитино. Три часа на машине, и я в другом мире, в родительском. Теперь в деревне у меня есть кресло, которое мне подарили на день рождения. Подвесное, мягкое, большое, с москитной защитной сеткой. В этом кресле уже и вносить правки в документы не так раздражительно. Чубака в ногах лежит, кайфует. А еще у нас вылупились птенцы. Гнездо прямо на рукомойнике сверху лежит. Теперь туда воду не залить и умываться негде. Короче, я очень люблю своё Никитина. Там можно дрыхнуть до обеда, а встаётся при этом рано и легко. Дача — это способ убежать от реальности. Грядки в деревне — мой отдых. Без них я сдыхаю. Я обожаю ковыряться в огороде, полоть и косить до того состояния, когда уже нереально разогнуть спину. Эта дачная усталость — невероятный кайф, особенно в жару, когда после марафона на грядках смываешь пот и грязь, обливаясь холодной водой из шланга. Но лет кончается. Утреннее нежное солнышко сменяется туманами. Шикарные зеленые кусты картофеля коричневеют и гниют на грядке. А значит, приходит время привозить в хосписы излишки урожая. Кабачки, тыквы, огурцы, яблоки, арбузы, дыни, помидоры. Все, что выросло и не нашло применения у вас дома, пожалуйста, привозите к нам в хосписы. Наши повара испекут для пациентов и их близких ароматную шарлотку. Волонтеры нарежут арбуз и дыню, которые у всех ассоциируются с закрытием летнего дачного сезона. Нашим пациентам очень важно и приятно быть частью дачных процессов. Только что ж урожай, напоминает им о своей даче, о часах, проведенных на грядках под палящим солнцем. И цветы. Наши пациенты очень любят цветы. Астры, георгины, гладиолусы, ромашки, золотые шары. Вазы с цветами мы расставляем в палатах. Все как дома, чтобы просыпаться и видеть, как лучи солнца падают на осенний букет. И если у вас есть дачный урожай и желание помочь, пожалуйста, привозите свои угощения, цветы, овощи и фрукты. Порадуйте наших подопечных на всю их оставшуюся жизнь.